Глава 6. Письмо. Колонна байков пылила по пустыне, а я все еще решал логическую головоломку. Как нам снести рейдеров, не потеряв лишних людей? Сообщение Гора застало меня врасплох и создало кучу новых мыслей. Но дабы не плодить лишних сущностей, я решил расспросить Эрика о медальонах его людей. Подровняв наши байки, чтобы они ехали параллельно, Я вызвал его на директ-канале рации. «Эрика, скажи, я обратил внимание, что когда гибнут твои люди, вы собираете с их тел костяные амулеты. Зачем?» «Честно говоря, я сам не очень понял, откуда они берутся», — отозвался командир Эдвансеров. «Но всегда после гибели одного из нас остается костяной амулет в виде фигурки. Мы оборудовали себе специальное место, где они развешаны. И скорбящий может прийти и поговорить с амулетом, как будто тот жив». Примитивная форма поклонения умершим, но так легче. «А ты не пытался как-то, ну, взаимодействовать с ними?» «Пытался, но это бесполезно», — Эрик пожал плечами. «Это просто амулеты». «В таком случае не будешь против, если я их тоже осмотрю после возвращения. Что-то мне подсказывает, что все не так просто, и это не только амулеты». «Буду рад. Моим людям понравится, что военный вождь почитает мертвых их рода» тем временем, судя по карте, мы приближались. За пару километров до цели я тормознул колонну, и дальше мы покатили байки руками, чтобы не выдавать своего присутствия раньше времени. Еще через километр я остановил людей окончательно и запустил свой навык орлиного визора, чтобы оглядеть поле предстоящей битвы. Вот только кто-то нас опередил. Можно было дальше не таиться, поэтому я махнул рукой адвансером, завел мотоцикл и уже через две минуты мы были возле схрона тот кто побывал тут причем не так чтобы давно может быть вчера вечером или сегодня рано утром обладал серьезной пушкой рейдеров просто перестреляли судя по характеру ранений из оружия с высокотемпературным эффектом либо тяжелый лазер либо плазма оставив свою мотобанду снаружи осматривать тела и собирать то что осталось от добычи я пошел в глубину базы туда, где располагался схрон первых. Путь был усеян явными следами недолгого боя. Мертвые рейдеры за мешками с песком, в одном месте граната явно уничтожило что-то вроде небольшой турели. На нижнем уровне базы, который рейдерами, похоже, не посещался, я увидел последствия боя неизвестного с местной фауной. Три тела крупных ящериц, лягушек, лежали, разделанные на небольшие кусочки, чем-то крайне острым и имеющим силовую кромку. В принципе, я уже подозревал, кто это мог быть, и через пару десятков метров подозрения стали уверенностью. Двери в бункер стояли распахнутыми, и тот, кто приходил, приходил именно сюда. Я вошел с осторожностью, осматриваясь на предмет ловушек, но вместо них обнаружил конверт с надписью. Мерлину, ты к трупу рейдера ножом. Труп явно принесли именно для этого. Стас, привет. Прости, но общаться с тобой лично мне все еще тяжеловато. Поэтому предпочту эпистолярный жанр. Вероятность того, что ты сюда зайдешь, почти 100%. Единственный вопрос, мучающий меня. До или после того, как ты пойдешь к лютерану? Надеюсь, что до. Вам нужно пополнять запас боеприпасов и прочего. Будь я тобой, я вообще забил бы на это задание руководство, но ты этого не сделаешь. Роль руководителя службы спасения явно крепко зацепила тебя. И ты просто так не откажешься от нее. Я лишь изложу тебе пару догадок в качестве оплаты за забранный мной себе Трейлблейзер. Итак, меня убили отнюдь не игровые супермонстры, меня убил человек. И я сильно подозреваю, что этот человек твой уже бывший босс, Игорь. Почему именно он? Все просто. Я почти что уверен, что он работает на наше питерское отделение, которое конкурирует с московским на предмет своевременного запуска проекта виртуальности. Тут несколько факторов. Как ты помнишь, СБ постоянно контролирует звонки по служебным, ну и, если честно, то не только по служебным номерам. Именно у Игоря Ивановича были контакты с неизвестными питерскими номерами в последнюю неделю перед катастрофой, Именно он запустил Игоря Синельникова в игру, и именно он убедил руководство послать после провала Синельникова группу спецназа, а не тебя. Именно с его компа я отследил попытку вмешательства в игру снова, в тот вечер, когда я погиб. Так что будь осторожен, в капсуле ты уязвим и беззащитен. И второй момент. Ты, возможно, его не осознаешь, но тебя ведут. Ведут прям по ниточке, ведут к какому-то финалу. Я тут выяснил кое-что. Броню ракатанский можно было снять только с его трупа, что даже теоретически не мог сделать ни один НПС. Странник, не НПС, это игрок, но почему-то его не видно вообще в системе. Это читер, но читер высшего уровня с полным абсолютным доступом в игру. Я подозреваю, что из Минобороны. Зачем им это? Не знаю, но точно скажу, бойся его. Характеристики НПС «Война дороги» были такие, что его ядерной бомбы невозможно достать, и единственным способом покончить с ним была его же пушка. А сейчас она у лютерана. Так что будь предельно осторожен в этой операции и тащи с собой мясной щит. все что че чего-то я расписался тут. Мы никогда не были большими друзьями, но все же ты последняя ниточка, связывающая меня с Реалом». Надеюсь, тебе удастся решить проблему этой игры и ее запустят. Тогда ССГ будет вынуждена спасать геймера, то есть меня. Я в тебя почему-то верю. Но не собираюсь умирать рядом с тобой, уж прости. В этом мире с моими возможностями можно неплохо покуролесить перед смертью, что я и намерен сделать. Не ищите меня, хорошо? Я буду защищаться, и твои драгоценные НПС могут пострадать. Удачи, командир. Пысы, в складе только подарок для тебя. Остальное имущество я вывез. В помещении склада на столе и впрямь лежал только один предмет. Чип повышения любой характеристики на один. Кажется, Коли впрям решил отдать мне долги. Ценность такой штуки было невозможно переоценить. Вот только куда его пихнуть-то, а? В данный момент характеристики моего персонажа выглядели следующим образом. Сила 4 из 8. Ловкость – 3 из 4, выносливость – 3 из 4, интеллект – 3, воля – 3, харизма – 4. Пользуюсь я в основном или молотом, или импульсной винтовкой, поэтому навыки, отвечающие за них, уже крайне велики. На холодное оружие – 15, доп. навык – двуручное, у меня 16 очков из 20 возможных, на энергетическом – 15. Общий бонус урона холодным 160 плюс 75 плюс 48%, энергетическим 60 плюс 75%. Казалось бы, выбор очевиден, нужно увеличить урон от огнестрела, но тут есть и нюанс. Огнестрельное оружие при сравнительно меньшем уроне имеет куда более высокий ДПС. Импульсная винтовка очередями нанесет в моих руках 30 на 440, да с повышением уровня ее урон опять вырос. То есть с магазина она снесет с оппонента 13200 хитов с ее бронепробиваемостью в 515. Тут нужен даже не танк, а что-то типа той матки, чтобы не пробивало за счет абсорбции броней. А с бонусом урона в 105% 26400. Скажем так, молот столько не втаскивает. Даже близко. Ультимативная обилка. Наносит целям схожий урон, но ее надо еще зарядить. Так что нет, докачиваем до максимума силу. Дальше ее поднять можно будет только с помощью модуля для брони, если таковой вообще можно найти. Но я и так, наверное, сейчас одно из сильнейших существ этого мира. Сила 9 в броне. Это можно с рук стрелять из в орудия или размахивать бетонным столбом, вырвав его из земли. Или, я ради интереса нацепил броню, подошел к дверям бункера первых и просто, не напрягаясь, вырвал ее из стены, пульнув в дальний угол помещения и вогнав до середины в армированную бетонную конструкцию. Охренеть. Вышел я из подземелья к поджидающим меня эдвансерам, не то чтобы радостной, но точно не расстроенный. Склад, к сожалению, обчистили до нас. Так что, парни, быстренько зачищаем тут все добро с рейдеров и едем дальше, раз уж у нас есть время. Давайте парням на военной базе пособим. Никаких возражений идея мародерства не встретила. Для них это было, видимо, нормой. Добыча не была сверхбогатой, но все равно пригодится. Парочка неплохих единых пулеметов, немедленно сменивших в руках эдвансеров их ЛМГ, десяток автоматов, все те же 202 и 205 АК. Патроны. Частично исправный баги и даже небольшой микроавтобус, кустарно переделанный под гантрак. Смонтированным на треноге из грубо сваренных труб пулеметом, который система определила как тяжелый станковый пулемет Левис-1, крайне устаревшая модель под 50 BMG с водяным охлаждением ствола. Урон 40-55. Боекомплект лента на 40. Чтобы не бросать тут байки, за руль автобуса пересел я а транспорт просто убрал в инвентарь. Баги после недолгого совещания был просто брошен как малопригодный к ремонту и эксплуатации. Еще один орк, не могу перестать их так называть, зеленый, здоровый и в броне, затянул свой байк в кузов и стал ко мне за турель. И вот такой чуть подсократившейся колонной мы выдвинулись по координатам базы консервационной техники. ВЭЛ well. Все идет наперекосяк. Мало того, что по пути потеряли почти полтора часа на непрекращающиеся ремонты то одного, то другого грузовика, так еще и это. Несмотря на высокую радиационную угрозу, на базе явно шла какая-то деятельность. С такого расстояния не различить, но замотанные в тряпье фигуры деловито таскали и загружали два грузовика нашими запчастями. На первый взгляд, фигур там не так, чтобы много, может быть, три десятка, но и нас немного. Эхо, какой был план? Радиоактивная зона, где нам комфортно, остальным нет. Спокойная работа, без кавалерийских наскоков и героизма, но нет. Теперь придется посылать разведку, готовить план боя, хотя... У меня же есть лонцелот, вот он пусть и командует, а я тихонарь, а не штурмовик». Ланселот Ну вот чего он ждет. щаудал бы приказ. Он же старший на этой операции, и как покрошили бы всех там. А потом еще и грузовики затрофили. Эх, но старый мудрый. Пусть он командует. Круш-эдвансер «Эх, хорошо, когда командиры мудрые. Старик не прогадал, когда согласился перейти под руку нового босса». «Вон, привели нас не просто разграбить склад с машинами, но еще и к хорошей драке. Бить роботов надо быстро и жестко. Зато они не люди и на подлости не способны. Сейчас мы подойдем медленно, и как все разом вдарим, будет весело. Главное, чтобы быстро не вывели из строя вон ту штуку на грузовике, а то драки не будет. Это она делает железки живыми». Продвижение группы сначала замедлилось, а потом остановилось. вел напряженно разглядывал в оптику снующие, по расчищенной парковке фигуры, безостановочно тащащие из глубин склада что-то в грузовики. Теперь уже не было сомнений, это не разовая акция, неудачно совпавшая. Это равномерное и тщательное разграбление склада. Грузовиков под погрузкой стояло два, а еще восемь были укрыты под навесами и замаскированы спецсеткой, заодно не дающей им нагреваться. Ланселот спокойно сидел за турелью джипа и ждал приказов от формального командира операции, а эдвансеры, ну, они готовились, проверяли оружие, шептали себе под нос предбоевые молитвы. В их среде был довольно распространен культ почитания предков, так что неудивительно, что перед опасным боем они возносили им молитвы. Вэлл все еще медлил с отдачей приказа об атаке. Его сильно смутили неожиданные противники в этом месте. Попытка посоветоваться с Лансом с треском провалилась. Совершенно безмятежным лицом тот сказал, что, так как старший на операции не он, то и решение принимать не станет. Круш, старший среди приданного подкрепления, ответил, что духи предков следят за нами, дабы не допустить бесчестия. Так что решение все же оставалось единолично за Велом. И тот уже был готов отдать приказ об атаке, когда кое-что изменилось. Из глубины пустыни показалось пыльное облачко, которое спешно росло. Сперва незаметное. Уже через 40 секунд оно превратилось в изрядных размеров столб пыли, в котором прослеживались какие-то хищные силуэты верхом на транспортных средствах и даже крупный автомобиль с явно видимым толстоствольным орудием. Видимо, плазма или тяжелый лазер. лонселот О, новые цели. Все, мне надоело. Пора проверить в деле эту игрушку. Прицел. Огонь. Вэл. Какого черта? Кто приказал стрелять? А, ладно. Ланс, похоже, распознал врага. Правый фланг. Огонь на подавление по противнику на погрузочной площадке. И постарайтесь не повредить автомобили. Себе возьмем. Левый фланг. Уничтожить цели, атакующие нас из пустыни. Мы уже почти добрались до базы. Было похоже, что вела развернул там бурную деятельность. Издалека видно было пару десятков фигур, таскающих какой-то груз. Внезапно из дюн с противоположной от базы стороны пустыни сверкнул мощный лазерный луч, угодивший точно в капот нашего недогантрака и прожегший в нем огромную дыру. Одновременно с этим оттуда в нас и в сторону базы начался огонь из пулеметов, а в нашу сторону еще раз вылетел импульс лазера, прожегший насквозь опору пулемета, стоявший за ней байк и чуть не зажаривший моего стрелка. Круто! Тот в последний момент успел просто упасть на спину, увидев высверг пламени, и отделался только легкими ожогами рук, над которыми очень близко прошел луч. С мотоциклов немедленно ответили огнем встроенного вооружения бесполезным на такой дистанции, но заставившим противников залечь. А вот на территории базы внезапно просто продолжилась погрузка. Несколько фигур дернулись и упали, но остальные, как ни в чем не бывало, продолжили свою трудовую деятельность. Гантрек был непоправимо поврежден, и оставаться в нем явно неразумно прыжок, на ходу вынимается из инвентаря байк и я падаю уже на него, нажимая кнопку старта и выжимая сцепление. Хорошо иметь прокачанную ловкость и не тащить на себе броню танка. Не, экзоскелеты разных конструкций не раз спасали мне жизни и здоровье, но все-таки они крайне ограничивают возможности скоростного маневрирования. Байк выплюнул из-под заднего колеса шлейф пыли и практически скакнул вперед, Отзываясь на каждое действие водителя. Третий лазерный луч прошел мимо, а от четвертого я просто увернулся. До цели 350 метров. Мерлин, офицерский чат Блюкрейн Вэл, Ланс! У вас на правом фланге базы неизвестные ублюдки со сверхмощным лазером и крайне крутым ганером за ним. При поддержке пары десятков стрелкового прижимают меня и ведут огонь по вам. Прикройте меня, я грохну налетчиков. вэл радио. Прекратить огонь! Вэл, офицерский чат, Блюкрейн. Мерлин, не надо никого грохать. Ланс, офицерский чат, Блюкрейн. Спасибо за лестный отзыв, командир, но стрелок из турели я все-таки плохой. К твоему везению, иначе успел бы продырявить твой байк. Хорошо, что этого не произошло. Вэлл, офицерский чат, Блюкрейн. Командир, а почему ты не отписался в чате, что едешь? Мерлин, офицерский чат, Блюкрейн. «Ну, у вас тут вроде войны не намечалось. Я даже не подумал, что может возникнуть такая нужда, да и мы вроде выглядим опознаваемо». Ланс, офицерский чат «Блюкрейн». «Как полевое облако, какие-то тени и гантрак с пламенной бомбардой». Мерлин, офицерский чат «Блюкрейн». «Это был древнющий пулемет под пятидесятки с водяным охлаждением ствола. Ладно, потом поржем над этой тупой историей, но если не вы базу, то кто?» К нашему удивлению, вся эта картина с перестрелкой никак не повлияла на происходящее возле базы. И даже пять валяющихся на земле фигур не вызвали никакую реакцию у остальных, они просто продолжали грузить ящики в грузовик, обходя лежащие тела. «Вожди, а может быть мы выключим этих роботов? Они ведь даже не боевые!» спросил подошедший лидер группы усиления вела огромный орк по имени Круш. «Погоди, то есть ты знал, что там роботы?» Вэл, по-моему, был готов попытаться задушить его. Но да, я это сразу увидел. А мне почему не сказал? Вождь, но ты не спросил ничего. Я думал, ты знаешь и хочешь немного размяться перед уничтожением вон того робота! Какого? Из ворот склада медленно выползал такой же древний ховертанг, как тот, что группа Вэллов встретила по пути сюда. На его борту была надпись Black Dragon. И в отличие от встреченных в пустыне, этот был новенький, покрытый ярко блестящий на солнце черной краской.